Глава третья Вскоре Салли обрадовал, что они завершили первый оборот, скоро будут на станции, немного отдохнут от невесомости, велел собираться. Джо решил заодно заправить на станции ОС, хотя бы 15 и 16. С Ленкой нас был бы полный состав, подумалось грустно. Уложил пакет ботинки, форму и белье, надел скафандр. Немного поколебался и взял все-таки шпагу. Прыгать с ней, да с пакетом в трубе, было неудобно, но как же ему в общественном месте при мундире и без шпаги? Уложил вещи в технологическую нишу и запрыгнул в кабину. Катапульта спрыгнула машины себе под нос, пилоты малым ходом повели их на военную заправку. Жека поймал в оптику свой носитель, поливался процессом в отдельном окне на тактике. Таскать километровые шланги в вакууме никому и в голову не могло прийти. Один буксирный бот захватил конец или дернул за веревочку и потащил за собой из топливного отсека вереницу модулей, пустых танков. Подошел другой буксир, потянул к вереницу полных баков. Отстрелил конец. Лебедка кролика втянула в топливный отсек гирлянду корзинок с любимым кормом. От стали требовалось только активировать на своем тактике режим заправка, и он мог спокойно лететь на осе вместе со всеми. Жека переключил обзор, осы вереницей плавно падали на станцию. Местная звезда смерти не впечатляла. Мачтами тянулись в пространство радиальные балки, на которые в скором будущем установят готовые блоки. Модули станции покупались семя, буксировались через пробой и подключались к общей системе. Однако частью приходилось постоянно передвигать к поверхности. Жека рассмотрел пару причальных узлов антенны станции дальнего обнаружения и связи, Она же играла роль радиомаяка для расчета пробоев. Поставили машину на специально для этого предназначенной площадке. Выбрыгнули из кабин, достали из бардачков пакеты с формой и пошли в шлюз. Вышли в коридор. Жо привел в обычную раздевалку, пояснив молодым, что отсек секрой компания компании дерет за аренду за всех поровну, так что могут чувствовать себя как дома. И смущений переоделись. Бывшие военные в белоснежные мундиры, Жо, Пьерс, Мария и молодежь серую форму наемников. Жека с Джо подпоясались и прицепили шпаги. Джером Криво усмехнулся. Вы на эту ерунду все стипендии откладывали. Какую ерунду нехорошо причился Жека? Какие стипендии ступенулся Джонни? Но вы же хорошо учились, раз взяли в наемники, блеснул логикой Хорхе. В вашей гражданской школе должны были платить стипендии, а в военной академии это называется денежным содержанием. — понял Джонни. — Плохо мы учились. Наемники попали по знакомству. — Зря взяли шпаги, — пророчил Пер. Могут быть проблемы. — Ты хочешь сказать, что нам где-то нельзя носить шпаги? — вкратчу осведомился Жека. — Кто сказал, что нельзя? — пожал Пер плечами. — Но проблемы будут точно. — Ну, с кем мы собрались драться? Тут из наемников только мы до техники. Ребята досадливо отвернулись. Вот он не понимает, что шпаги нужно не только убивать... Во-первых, это красиво, во-вторых, с ними девочки. Джулия взяла Жеку под руку, спросила невинным тоном. — Наверное, сначала в обменник. пер покажешь? — Конечно, вместе пойдем, — пробасил добродушно Стали. — Без нас, — строго сказал Джером. Джо кинул его ироничным взглядом, небрежно буркнул. — Само собой. Военные с независимым видом проследовали на выход первыми. Джонни сразу, как они скрылись в проходе, спросил Стали. — Ваше превосходительство. А с какого перепугу они думают, что мы гражданские пилоты? «Ну а какие же еще?» — усмехнулся черный гигант. «Не существует всеми официально наемников. Никакая форма нам не положена. Вот и таскаем гражданские серые мундиры. Пьер добродушно пояснил. «Понимаете, школы гражданских пилотов есть при всех военных академиях. Туда в основном берут девочек или мальчиков с ограничением годности по интеллекту». Он усмехнулся, покачав головой. А вы еще и шпаги нацепили, представляете, что они о вас думают? А они разве умеют? Серьезно удивился Джон. Пойдемте уже скомодал Джо, направляясь к дверям. Обменник располагался в двух шагах, в самом начале туристического маршрута. Обещанные первым проблемы начались на третьем, почти сразу после того, как они покинули отделение банка. Свернули в другой коридор и встретили четырех аборигенов в забавных нарядах что по их представлениям должны были имитировать военную форму. Фуражки с высокими тульями, бежевые пиджаки с золотистыми шнурами, эмблемами на груди и рукавах, неповерно широкие в плечах, с погонами, а у одного даже с ипалетами, перетянутые ремнями, узкие штаны. Комичность фигур немного нарушали нагловатые морды и висящие на ремнях кобуры с оружием. То, что с эполетами небрежно вякнул, стоять... Наемники остановились, с интересом разглядывая встречных, те масленно уставились на девочек. Пьер спросил спокойно. Что надо? «Оружие», — надменно произнес абориген. «Аллах подаст», — ответил Пьер, намереваясь обойти человека. Тот театрально выхватил пистолет и навел на Пьера. «Оружие!» «А, продает», — предложил Джонни и загрел ласково. «Не надо, у нас есть». «Сдать оружие!» — абориген навел пистолет на Джона. Жека вынул шпагу. «Ну иди сюда, красавец, возьми!» Человек с ипоретами горта на что заскомандовал. Все аборигены вытащили пушки и дружно навели на Жеку. Отвлеклись от Джонни. Он тоже выхватил клинок и даже успел изобразить укол, чуть поцарапав кожу на шее их командира. Мужчина замер в напряженной позе, загорелся с остановкой. «Оружие на станции разрешено только патрулям и членам правящего клана Сатх. Сдайте оружие и следуйте за нами». «А то что?» — у спросил Джон. «Или я прикажу открыть по вам огонь, несколько нервозно», — ответил мужчина в эпалетах. «Пострадают ваши спутницы». «Ах ты ж, кусок дерьма больной гиены!» — покачал голый Джо и без опаски шагнул навстречу направленную в него стволам. «Ты угрожаешь женщинам!» «Я хотел сказать, что ваши спутницы могут пострадать», — залепетал местный военный, «если вы не проявите готовности к сотрудничеству». Джо взял его пистолет за ствол, небрежно дернул, передал трофею Марии. «Если хочешь, отстрели ему яйца». Маша навела оружие на промежность аборигена в палетах. Военные так и застыли с наведенными на него пистолетами. Джо флегматично продолжил собирать оружие и передавать девчонкам. «А мне можно?» – пискнул Джоан. «Что?» – не сообразил Джозеф. «Отстрелить яйца, а то он тут так похабно на меня смотрел». «Нет» строго сказал командир. Это вообще шутка была. Все, пойдем, уже поедим нормально. Я тут знаю одну приличную харчевню. Джон и Жека убрали шпаги в ножны. Джоан, Эмма, Эн и Марии положили пистолеты в карманы. А Джулия стол не достался. Она взяла Жеку под локоть. Обошли фигуры местных военных, как мебель, и двинулись за командиром. Стали привел в уютный зал, оформленный под старую таверну. Стены окрашены под дерево, пол застелен досками, неотличимыми от деревянных. Деревянный на вид потолок, естественно закопченный, длинные столы с лавками рядами. На одной переборке голоизображение пылающего камина. Даже пахнет дымком. Посетителей застали всего трех, заняли дружным коллективом отдельный стол. Джо сразу заявил, что трапеза обойдется по тысяче реалов сноса, значит у Жеки по 1800 за безденежных девчонок заплатят вместе». Ребята без комментариев выложили деньги. Джо греб купюры и, не считаю, отдал подошедшей официантке. Давайте на все, только чтоб нормально. Девушка заверила, что все будет в лучшем виде, и через минуту три девушки забегали к их столу с подносами, полными тарелок. На больших блюдах источали заманчивые ароматы, аппетитнейшие на вид закуски, однако смущало полное отсутствие столовых приборов. Кьер запросто запустил кришню, угору риса с мясом и флегматично отправил гость в рот, обрезав пальцы. Мария меланхолично взяла руками мясо с овощами, высыпала на салатный лист, свернула и, макая в блюдце с неким соусом, принялась это есть. Джо орудовал не менее непринужденно, пробасил новичкам Не стесняйтесь, здесь так принято. Жека, с сомнением переглянулся с Джулией. Вопрос решил Джонни. С детства мечтал побыть поросенком, подтащил поближе тарелку с овощами и мясом. Эй, не барзеем, возмутилась Эн, руками, что вам нельзя? «Да», — разочарованно ответил Джон, — «значит, не судьба. Ладно, поедим по-человечески». За столом воцарилась атмосфера непринужденного веселья, наслаждения жизнью. После пищи из тюбиков это казалось сказочным пиром. Старшие показывали, что, как и в какой последовательности пробовать. Говорили, как она называется. Когда немного унялся аппетит, Энн вернулась к происшествию. «Я, честно, так и не поняла, что это было». «Проблема», — ответил Пьер, — «как я ей говорил, из-за шпаг наших орлов». — Соколов? — поправил Джон. — Да, Стали? — Да, Брут, — ухмынулся командир. — Соколик ты мой контуженный. Ребята засмеялись. Девчата снова не поняли, что смешного. Однако даже Джон не взялся объяснять древние понятия «сталинские соколы». Не при добром дядюшке Джо. Возникшую была напряженность разбила появление в таверне давечных персонажей, и еще троих в черной форме, двое с винтовками, третье к каполетом насыпил на пояс саблю подошли к столу, снова навели оружие, мужик с саблей заявил, что они арестованы за попрание местных обычаев и оскорбление действиям представителей власти. Джонни, глядя на него, спросил пространство. «Кто мне подскажет первый абзац любого договора о найме ЧВК?» «В первом абзаце всегда говорится, что наниматель признает свободных, рыцарей и их обычаи», — равнодушно ответил Джон. «А если не признают, то идет этот наниматель со своими проблемами в жопу. «А что будет, если он нарушит договор хоть в одном пункте?» – спросил Джозеф и взглянул на хмыря Саблей. «Вы тоже обязались не нарушать наших законов», – зло представитель власти. Королю потом расскажешь», – улыбнулся ему Джон, – «когда он получит черную метку». «Пистолеты хоть отдать и помягли военный. «А сразу нормально себя вести вам религия не позволяет, и хитро со Джонни». «Парни, извиняться», – он вернулся к спутникам. «Извиняйтесь, бараны». Простите нас, пожалуйста, ерейно выдавил второй носитель эполета, глядя на Джона с ненавистью. Мы больше не будем. Он нервно вернулся к обезоруженным подчиненным, те разнобой проблели Простите, не будем. Но другой разговор, одобрил Джо, девчата, отдайте им пушки. Англичанки нехотя выложили пистолеты на стол, уже немного успели к ним привыкнуть. Военные скромно приблизились, потянулись за оружием. Никто не осажал. Начальник сабли презрительно бросил «Пошли вон». Аборигены поспешили на выход. Старший смущенно улыбнулся Джозефу, сказал полголоса. «Действительно, старик, извини. Не встречались парни с настоящими наемниками. Привыкли к трустивым Геурам». «Проехали», — Джо благодушно махнул ладонью. «Ты присаживайся, что стоять. Поешь с нами чаю, выпей». «Благодарю, большая честь», — склонился мужик в полупоклоне. Сел за стол, представился, — полковник Каргум. «А я Джо, командир наемников, пробудил в стали. Остальных тебе знать ни к чему». «Да как сказать-то», ты улыбнулся полковник. «Мне вас вот знать положено по службе». Медведей и Машу помню, а новеньких пока данных мало. Он принялся к блюду с мясом. Сами расскажете». «Твоя служба», — улыбнулся Джон. «Вот и узнавай». «Узнаю», — согласился Каргум. «Еще мне по службе положено спрашивать, все ли у вас хорошо, да какие планы на будущее». Ребята насторожились. Полковник душевно продолжил. — У вас же должны быть планы, ведь никто не собирается погибать наемникам, — он пристально посмотрел на Жеку. — Король, хоть сейчас готов выкупить все ваши контракты, если вы перейдете к нему на службу. — И на каких условиях, — без ворожения спросил Жека. — Ислам и безусловное исполнение приказу, — спокойно ответил Каргум. — Письку отрежут, — завящим шепотом сказала Эмма. Полковник засмеялся. «Но «Ну, вам-то, леди, это не грозит в любом случае. И не отрежут, а только обрежут крайнюю плоть». Он стал серьезен. «Вы думаете, как заработать достаточно денег для жизни в мирах Гиуров, где вы всегда будете изгоями? Это в будущем. На службе короля вы сразу войдете в элиту нашего общества. Дом, семья, достаток, уважение просто за службу. Ту же самую службу, что у вас сейчас». «Мы тебя услышали», — нейтрально проговорил Жека. «Не трудись уговаривать». «Это значит, нет?» — со скрытой угрозой спросил Каргум. «Это значит, я не хочу об этом говорить», — равнодушно сказал Жека. «Возможно, что пока не хочу». «Нет, эти люди еще что-то говорят о восточной изворотливости», — воскликнул полковник. «Ой, не то слово!» — горестно согласился с ним Джонни. «Особенно этот!» — он кивнул на Пьера. Каргум зажал его все горло. «Медведь, если надумаешь учти, без этого рыжего не приму даже не заикайся». «Хорошо», — пожал Пьер могучими плечами. «Полковник, ты по службе все оттарабанил. Может, сплетнями поделишься?» Этого навалом охотно откликнулся большой военный чин. «Рассказать, в каком борделе ваши отставники?» «Ты даже это знаешь?» — восхитилась Энн. «Что ж тогда их не вербуешь?» Полковник небрежно махнул ладошкой. «Своих таких хватает. Ладно, не вышло в лоб, буду втираться в доверие. Вам шара нужна?» «Если заказ на кого-то нет», — строго ответил Джо. «Да не в том смысле заказ, не серьезно подарил Каргум. Их высочество наследный принц собирается на станцию, папа им купили гоночный болид, желает покататься. Надо встретить невзначай, проводить и здесь не дать убиться». Он подвигнул Жеке. «Может, подружитесь, их высочество изволит являться совсем еще пацаном». Он скривился. Послал Аллах на наши головы. «Теперь расскажи, почему мы не можем отказаться», — предложил Джо. Пастью, угадал. Вам действительно лучше со мной не ругаться», — продолжил располагать к себе полковник. «Тот баран, которого недавно унизили, из клана Садх, младший родич, вроде племянник нашего начальника контрразведки». «А ты кто?» — уточнил Джо. «Заместитель того начальника из клана Карну, второго по влиятельности», — запросто улыбнулся полковник. «Без моей поддержки долг вам тут не проработать. Уж начальник контрразведки найдет способ поквитаться».